часть 3 Что там наверху? Глава 151. Игорь, 22 с половиной года. Я умираю. покидаю своё тело. Свет манит меня в дали. Я стремительно лечу на этот свет. Внезапно зависаю, не могу сдвинуться больше ни на йоту. Кто-то тянет меня назад, вниз за серебряную нить, выходящую из моего живота. Я возвращаюсь на землю. Готово. Откачали. Люди испускают крики радости, как при появлении на свет новорождённого. А ведь как чудесен был тот, лившийся с неба свет. Меня укладывают, укрывают под такое вот одеяло, и я засыпаю. Я не умер. Когда я просыпаюсь, ко мне наклоняется блондинка с зелёными глазищами и большим декольте. Это ангел. Я в раю. Я пробую к ней тянуться на трубки от капельниц, присоединённые к моей руке, сразу избавляют меня от иллюзий. Трубки и режущая боль в животе. Роскошная особа сообщает, что её неделю пролежал в коме, и что бригада врачей боялась, что я в итоге сыграю в ящик. Но крепкий организм позволил выдержать удар. По её словам, на меня напали уличные хулиганы, я потерял много крови. На счастье, кровь у меня очень распространённой группы АБ+. И у них было в запасе достаточно плазмы. Судя по табличке на её белом халате, её зовут Татьяна. Татьяна Менделеева. Она мой лечащий врач. Она восхищается моей стойкостью. и говорит, что я проверяю законы медицины. Тем не менее, у неё есть для меня плохая новость. Она опускает глаза. Крепитесь. У вас рак. Это что ли её плохая новость тоже мне. После света смерти там наверху, после моей мамочки обстрелов, осколков гранат и снарядов в Чечне, после петинового кинжала у меня в брюхе Сообщение о раке представляется мне вполне сносным. Врач ласково берёт меня за руку. Но у вас не просто рак, а неизвестное науке заболевание, рак пупка. Мне без разницы, чего у меня рак, пупка или мизинца. Болезнь сведёт меня в могилу и точка. Надо максимально воспользоваться временем, которое у меня ещё остаётся. Прежде чем я опять устремлюсь на небесный свет. У меня к вам большая просьба. Продолжайте красотка, не выпуская мою руку. Я хочу, чтобы вы были моим пациентом. Пожалуйста, разрешите мне тщательно исследовать ваше заболевание. Татьяна объясняет, что мой случай уникальный. Пупок, бездействующая мёртвая зона, остаток пуповины. Совершенно непонятно, почему именно в этом месте вдруг образовалась опухоль. Красавица Ворощиха увлечена психоанализом. Она вооруживается блокнотом и ручкой и требует у меня подробностей. У меня их полна коробочка. Мамаша, поставившая целью укакошить сыночка дуэльно на ножах в сиротском приюте, в тот самый день, когда меня пришли усыновлять. Исправительная колония для малолетних правонарушителей, психушка, война в Чечне. Татьяна поражена. Она всё сильнее стискивает мне руку. У меня развились уникальные способности к выживанию, подитоживает она. Она поглощена моим недугом, небывалым раком пупка, который она уже назвала с моего позволения синдромом Менделеевой. Татьяна превратит меня в подопытного кролика. Насколько я понял, меня сделают профессиональным больным. Министерство здравоохранения возьмёт на себя оплату моего жилья, пропитания, одежды, всяческих услуг и повседневных расходов. В обмен я предоставляю в распоряжение медицинской науки, конкретно Татьяны, себя самого. Я буду сопровождать её на конференции по всему миру и безоропотно подвергаться обследованиям, которые позволят наблюдать за течением болезни. За эти услуги Татьяна предлагает мне регулярный оклад. Она называет цифру в четверо выше моего пособия. Я вижу в её зелёных глазищах мольбу. В каком странном мире мы живём? Если ты герой войны, тебе плюют в лицо, А вот если у тебя рак, то это повод перед тобой заискивать. Вы согласны? В ответ я целую её руку.